дарами знакомых и незнакомых друзей, и она готова была отплыть. И вот сегодня, 26 лет спустя, после начала моей эпопеи о вечном Жиде, я вновь готов покинуть Марсель ради нового крестового похода, и Бог знает, где он закончится. В отличие от Исаака Лакедема, Александр путешествует не один. В экипаже восемь матросов. Грек Падематос, хоть и не захотел оставаться капитаном судна под французским флагом, согласился все же на должность штурмана. Капитана зовут богран Он бретонец, помощник капитана Бремон, он из Канна. Кроме Александра на судне еще 10 пассажиров. Из них двое таинственных греков, повар Грузин Василий, переводчик Теодор Касап, равно хорошо владеющий греческим и турецким, фотограф Легре, доктор Альбанель, Эдуард Локруа, сын актера и соавтор Александра, Поль Парфе, сын Ноэля и Адмирал. Несмотря на этот пышный титул, Он довольствовался формой гардемарина, вернее, вольной фантазией на тему этой формы, из лилого бархата синие с золотыми аксельбантами. В этом весьма кокетливом и капризном персонаже можно было узнать Эмилию Кордье. Огромная толпа явилась провожать Эмму. Никто не знал, что Александр едет участвовать в Третьей революции. На борту также были уверены, что речь идет об увеселительной прогулке. И странным образом так оно и было. Несмотря на морскую болезнь, которой не были подвержены лишь матросы и Александр, остановка у Ерских островов, Роскошный обед, якорная стоянка форту Брегансон, фирменная рыбная похлебка в сопровождении набора экзотических вин и всего пять дней рекордное время до Ниццы. Именно здесь, месяц тому назад, большинство населения голосовало за воссоединение с Францией. Гарибальди тогда яростно протестовал против аннексии своего родного города. Альфонс Карр сделался там лавочником и владельцем фермы, что приносило ему доход куда больше, чем занятия литературой. И речи быть не могло, чтобы изменить слову данному старому другу и отказаться от роскошного банкета, который он давал на следующий день в честь Александра. Революции, стало быть, пришлось подождать своего историографа. но Гарибальди ждать не хотел. Телеграмма веки, полученная 1 мая в Марселе, не обманывала. Вопреки намерениям Виктора Эммануила, его министра Кавура, Гарибальди в ночь с 5 на 6 мая зарладел двумя пароходами. Его 1085 красных рубашек погрузились на суда и 11 мая высадились в Марселе на Сицилии. И в то время, как Александр в саду кора алмазом княгини Апраксиной вырезал свои инициалы на бокалах гостей, Гарибальди осадил Палермо. Александр пребывает в Геную 16 мая. Веки рассказывает ему о начале похода. Тысячи. Александр жаждет лишь одного — вовремя оказаться в Палермо, чтобы увидеть, как этот город, лучшая жемчужина в его короне, будет вырван у неаполитанского Бурбона, потомка того самого, что приказал отравить генерала. Что вовсе не помешало ему 12 дней провести в Генуе и работать там, над мемуарами Гарибальди при этом я торопился изо всех сил, дабы не опоздать на свидание, назначенное мне Гарибальди ориентируйтесь на пушку говорилось в телеграме